Глава шестая. Вот что с тобой не так, сверлил подозрительным взглядом м е н я д ж а р ы морщась от с а м о р а д а и ничуть не скрывая брезгливой мины. Да, я избавился от ветровки и джемпера. Амбре сразу стало менее густым, но один дьявол, отвратительный дух, с легкими порывами прохладного ветра забивал ноздри так, кому г о р л у подступал. Если бы имелось хоть что-то в желудке, то оно оказалось бы на мостовой в ту же секунду. А ведь ел совсем недавно, достаточно плотно поел. Впрок. Живота вновь мощно заврчало. Инопланетная лечебная химия мать ее от энергии распирала, и чувство всех порв у одиностанус ь доминировало над остальными. Но жрать, как же хотелось жрать! И картины перед глазами гастрономические замелькали: вот ряд колбас, о д у р я ю щ е пахнущих, а рядом еще горячий белый и черный хлеб. Висящий, источающий, с в о д я щ и м с ума ароматом к о п ч е н а я кара ка сейчас даже ненавистных кур г р и л ь и такую же пиццу на заказ проглотил бы и не подавился, а здоровенных вареных раков на блюде, поданных с зеленью, умел бы вместе с хитином в к а с у а точнее в топку пришлось бы замороженное сырое мясо отрезать его тонкими ломтиками, солить, перчить, м л е т ь о т т а я н и е его во рту и пришлось даже сглотнуть слюну, который едва не захлебнулся. То есть. Чуть поежившись от холода, не п о н и м а ю щ е уставился на учителя. Про что он говорил, все прослушал. Смотри, вас восемь человек. Потряс почему-то растопыри н й пятернёй и повторил по с л о г а м Восемь. До этого было двадцать два. Ни в одного комбатанта Бромгексин не метнул ящик. Легоньку пнул по индивидуальному контейнеру с е н с е й Только в тебе. Я ведь всё видел. Пойдем дальше. Опять неадекватное поведение подопечных Каргуса, которые хорошо дрессируют. И будет сейчас еще лучше, но это не суть, исключая один момент благодарности в твой адрес за в ы в о л о ч к у увеличению нагрузки о п о т е р и потери имущества где-то под моим прикидком на 200 т ы с я ч Осознал перспективы. Так вот, эти бандиты, увидев, кто сопровождает группу, должны были сидеть тихо, не отвечивать с и искать для шуток других жертв. Но, но поступили иначе. В мозги т к л ю ч и л и с ь и опять же из почти десятка человек выбрали твою кандидатуру. Не странно? У тебя характеристики типа пни меня не имеется. Я помотал отрицательно головой, а сам у к р а д к о открыл меню. Нет, ничего лишнего, только сила, ловкость и выносливость, ну и филин. д ж а р е б у т о с о б и р а й с ь м ы с л я м и Продолжил устное расследование. И тон под стать участковому. Приходил как-то о драке во дворе расспрашивал. Въедливо так, сука. При этом получив о т л у п Крысам под управлением одного из этих дебилов вступает в смертельную, понимаешь, смертельную схватку. При обычных обстоятельствах в д е в я н о с т о девяти случаях из ста животное бы о т о з в а л ь или оно бы сбежало. После героической смерти Пета придурки вместо того, чтобы исчезнуть, попытались еще и права качать. Я нигде ничего не перепутал. Что тут скажешь? Пока все вроде бы сходилось. Кивнул. А наставник продолжил. Про подслушанный разговор отморозков и их беспечность, когда они не посмотрели на кого нападать решились, умолчал. Без всяких угрызений совести. Мало ли, да и не стоило говорить про такой козырь. л у ч ш и в ш и й с я на порядок слух. Теперь дальше. Знакомы мы с Сири около трех местных лет. Но она одна из самых адекватных девок в Нортете. Ее отношение к грязным обычно приемлемо, спуску не дает, но и не звероствует. Приемлемое, не з в е р с т в у е т перебил я, не сдержавшись. Боюсь тогда представить. Даже отличное. Не стал слушать д ж а р е Никого она еще из ваших братьев не прикончила за четыре года земных, понятно. А это о чем-то говорит. Тут у каждого чистого или серого за спиной кладбище грязных. задумался, видимо вспоминая полностью биографию наездницы, чуть поправился. По крайней мере за р а з д е в а ю щ и й о щ у п ы в а ю щ и й или просто косой взгляд Ирия точно не убивала. При этом заметь, она может в любой момент легко грохнуть любого из черных и ничего ей за это не будет. В самом плохом случае небольшим штрафом отделается. Однако стоило увидеть нашего с т а ф а как холодный Валькирию с р ы в а е т с с нарезок, ведет тебя не как сестра в Юге, а как Гарма. Видимое непонимание пояснил. Есть такой влиятельный бабский клан, один из великой пятерки. Север круче, но с девками тоже считается. Там мужики в большей части либо живые фалламитаторы, либо рабы. Слово голоса не имеют. Проверь, нет ли характеристик и п л ю н ь в меня. А Раз нет, то возникает вопрос: почему мать его так? Только ты будешь в окружающих агрессию. И что с тобой не так? Я-то откуда знаю? От возмущения даже кулаки сжились. А еще начал злиться. Достали шакалы. Типа мне самому интересно все попробовать, например, это дерьмо нюхать. Ага, еще что? в с ю ж и з н ь мечтал оказаться на чужой планете и с крысы перероском на кулачках с о й т и с ь Ты гонишь? Гонят, го... проглотил окончание наставник, но добавил с некой настойчивостью в голосе. п о д р у г о м Странно это все, очень и очень странно. Помолчав, извлек из кармана восьмигранный кристалл длиной около десяти сантиметров. Оба его конца были заключены в исписанные какими-то... Каббалистическими символами полусферы: одна из желтого металла, вторая из белого. Золото и платина. Внутри, словно дикое животное, попавшее в неволю, бился в прозрачные стенки красный огонек. Скажи, сколько ты находишься на Нине? Откуда я знаю? Ответил вопросом на вопрос потребовательным взглядом. В себя п е р е ш е л сегодня минут за десять-пятнадцать до нашей с тобой встречи. О докторов, подумалось, какие они врачи, с у ч и л е пилы, вивисекторы. Что оказался на другой планете и узнал о тебе. Я совершенно не понимал подоплеку происходящего, к чему клонил Джаре, зачем задавал дурацкие вопросы, ответы на которые были ему известны лучше, чем мне. Тот смотрел на кристалл, беззвучно шевелил губами. Через какое-то время кивнул сам себе. Хорошо, н а вот возьми. На моей ладони о к а з а л о с ь кольцо-печатка и нарукавная нашивка на липучке. Учитель продолжал командовать. Наши опознавательные знаки рассказывают всем, что кто за тебя отвечает. Перстень подойдет на любой палец, размер настроится сам. а ш е в р о н на плечо нацепишь, на л е в о И надеюсь, доберемся до Вилли без всяких приключений. Ясно. Рассматривая подарки, ответил я. Печатка с изображением волчьей лапы. Кольцо идентификатор. Временно владелец, собиратель став. н о с и щ е данного у к р а ш е н и е человек находится под защитой группировки Снежной Волги. Сплыло пояснение перед глазами. Шеврон с таким же рисунком белого цвета сопровождала точно такая же короткая надпись. Сподубились, выдали. Но почему именно сейчас, а не во время инструктажа? Уверен, если бы на нас имелись подобные опознавательные знаки, то спокойно и без лишних приключений добрались бы до гостиницы. Конечно, подобные соображения я озвучивать не стал. Но пока учитель не отошел к о с н о в н о й группе, спросил: л д ж а р е а далеко до постоялого двора? Есть хочется после дикарства?». Скорые человечины не побрезгу. Потерпи, минут пять-десять, там сможешь заказать еду в номер, потому что в таком виде тебя в общий зал не пустят. А пока отбываешься, с голодухи сдохнешь или у ч у д и ш ь еще что-нибудь. Не стал поправлять и вносить ясность, что ничего я не чудил, даже рта нигде не раскрывал. Постоялый двор у р е з в о г о вилли оказался трехэтажным д л и н н ы м строением из дикого камня. Высокая черепичная крыша с окнами подразумевала наличие мансарды, а с десяток широких дымовых труб. печное отопление. Водостоки вроде бы современные, пластиковые, но вписывались в общий архитектурный ансамбль. Присутствовал ц о к о л ь н ы й этаж. На возведение стен к у е в а пошли огромные, можно сказать, монументальные валуны. Обширный двор скрывался за высоким забором из коричневого кирпича, не менее трех с половиной метров высоту, еще минимум сантиметру шестьдесят, добавляли кованые навершия в виде пик, расположенных на расстоянии около двадцати сантиметров. И соединенных между собой за витками вензелями, концы которых тоже были заострены. Сразу вспомнился рассказ Джаре про местную достопримечательность. Провал, а также периодически лезущих из него монстров. И возникал вполне справедливый вопрос: что это? Любовь к прекрасному владельцу заведения или необходимая предосторожность ввиду близости рассадника монстров? Я внимательно наблюдал, как в распахнутые с творки огромных ворот заезжали дилижансы, фургоны, телеги и подводы. Тащили самый разнообразный груз: и дрова, и сено, и какие-то мешки. Нередко встречались одиночки верхом; некоторые, спешившись, заводили животных под усы, другие в е л и их под вьюками. Видимо, мелость при заведении еще и к о н ю ш н я от чего постоялый двор не назвали по о б ы ч н о м у гостиница, для меня оставалась тайной за семью печатями. Но, как говорилось старой русской поговорке, хозяин барин. Он-то и встретил нас возле входной двери, не выступавшей крепостным в о р о т о м Да и сам владелец скорее напоминал разбойника с большой дороги, чем мирного владельца тихой гавани. Багрово-красный косой шрам на лице, начинавшийся от правой лобной д о л и спускался вниз, пересекал бровь, пропахивал щеку, а затем терялся в пышных у с и щ а х Крючковатый нос и бегающие глаза, прятавшиеся под к у с т и с т ы м и бровями, дополняли картину. Сам мужчина высокий, пузатый, как будто заглотил минимум кегу с пивом. Белый фартук смотрелся на животе неуместно. Здесь скорее подошел бы палаческий кожаный. Непомерно длинные мускулистые руки рассказывали об изрядной силе дядки. ь Тот приветственно кивнул наставникам. д ж а р е проигнорировал, уставившись куда-то в сторону, а девушка о т в е с и л а взаимностью, обернулась к нам и сказала: "Все, передаем вас в руки Вили, дальше разберетесь". Через полтора часа будем ждать в кафе на первом этаже. Не забывайте, в рейд идем на 12-14 часов, поэтому советую подготовиться соответственно и не опаздывайте. Развернулась на каблуках на месте и вместе с е н с э е м о н и зашагали в обратном направлении. То, что никаких предупреждений в духе «иначе вам будет больно» не произносилось, не говорило ни о чем. К настоящему моменту каждый раз последний дурак понял, задержка могла грозить и не только плетью. Никто точно не знал об а р с е н а л е средств воздействия, имеющихся у наставников. Их же власть над нами может и имела какие-то ограничения, но пока они были величиной неизвестной. Данный фактор заставлял сто раз подумать, прежде чем что-то сделать или что-то сказать вслух. д я д ь к а тем временем задумчиво потеребил п р а в у уз, потом важно подбочинился, обвел нашу компанию суровым взором и начал вещать густым басом. Итак, довожу до каждого и каждой основные правила о б щ е ж и т и я чтобы не было затем вопросов и всяких детских отмазочек. А я не знал. Последние слова он постарался произнести нарочито писклявый г у н д о с а Получилось, честно говоря, не очень. остальное узнаете из памятки, которая имеется в каждом номере. Он замолчал, я тем временем закурил. Вилли же и до этого удостаивал меня отнюдь не дружелюбным взглядом, досадив его морщись. Ну да, не фиалками от меня разило, не фиалками. А сейчас со с т р о и л совсем презрительную мину. Только первый и последний раз я запускаю в заведение через центральный вход в таком непотребном виде, хотя указал он на меня коротким толстым пальцем, напоминающим сардельку, а мне захотелось воткнуть в жирные пузо к о п ь е провернуть, наматывая на наконечник кишки, р а с п о р о в а я их, чтобы сдох наверняка, даже глаза пришлось закрыть на секунду, лишь м и к т делял от поступка, о котором наверняка потом бы пожалел. Впрочем, скорее всего, падла из-за щ и т а в потолок. Вот и бравировал. Проведу через задний вход и ближе для тебя и быстрее. Давай, не черся. Сейчас многие обедают. Сам знаю, что тебя несёт ни одному помойному ведру не снилось. Да, я понимаю. Вы собиратели и часто будете грязные хуже свиней. Но это не повод вызывать рвотные позывы у других постояльцев и посетителей. И в следующий раз, если и з в о з я к а е т е с ь Сразу направляйтесь к запасному входу. Туда попадаете через вон те ворота, а дальше разберетесь. Не дети, и указатели имеются. Но самое лучшее – это, конечно, приобрести соответствующий амулет. Стирка после его использования все равно потребуется, но с а м у ю о с н о в н у ю грязь он с вас собьет, как и любые посторонние запахи о т ш и б а е т Тогда и на людей похоже станете. Цена вопроса 3 0 0 тысячи марок, а заряжать можно самостоятельно. Есть продажи на кассе, кому нужно может прикупить. Став, опять х о м я ч и н ы й метродатель уставился не мигающе на меня, мол, чего ждешь? И выражение такое, будто добрый самаритянин рассматривал таракана перед тем, как опустить сверху тяжелый тапок. Я промолчал, лишь о т р и ц а т е л ь н о м о т н у л головой, при всем желании прибести такую нужную вещь денег не хватало. Не дождавшись от остальной группы восторженных воскликов, мол, заверните две, тот вернулся к просветительской работе. А я испытал несвойственное мне мелочное злорадство, вызванное самим фактом, что страждущих приобрести предложенный ц е н ы й девайс не нашлось. Все вы, обвел он группу пальцем, ежедневно можете взять г о т о в ы е еды на тридцать три марки. В перече могут входить салаты, первое и второе б л ю д о хлеб, сдоба, фрукты и овощи, а также различные копчености и соленья, пироги, и торты, пиццы и гамбургеры, конфеты, шоколад. При перечислении яств желудок издал р у ч а н и е сходное с рычанием тигра, заставив всю группу повернуть головы в мою сторону. На лицах т о в а р и щ й раздражение со злостью, и только б р ю н е т о ч к а смотрела с каким-то у м и л е н и е м у т е п у т е ч к а лапочка. Вилли внимания не обратил, а кашлянул, о владевая вновь вниманием аудитории. То есть доступно все, что может предложить наша кухня. Из непродуктовых товаров: сигареты, спички, зажигалки. При этом каждый день ровно в 0:0 часов снимается указанная сумма. А приобрели вы что-то или г о л о д о в к у объявили? Плевать. Сутки минус и еще зарубите себе на носу спиртное, кальян, еда сверх установленного лимита за свой счет. Зона для курящих в общем зале обозначена. В нее и пределов предаваться н е з м е н н ы м страстям запрещено строго. Штраф первый раз 200 марок. Однако она для вас доступна только тогда, когда имеется свободное место, или придется доплачивать за столик. Если в заведении все забито, то обедайте в номере. Употребление любых наркотиков в общем зале не потерплю, выкину ко всем ч е р т я м сразу же и з заведения тоже. Не хотите ли вы сказать, что в комнате можно нюхать или курить траву? Это о т чего-то уже барабека заинтересовали дурманящие средства, и чего и им не и м е т с я Вроде бы еще ни к о д н м все пояснил доступно. Кури хоть дурачка, хоть с к о л и с и сдохнет передоза, а лучше п о н ю х а черный вдовы закопают. Но скорее всего скоро м и т бойцовским зомби. Ему еще стояк ристал л с вас, наставником. Мне за беспокойство оставшиеся средства с о счета, ну и помелочи. Я только приветствую подобные начинания. Кстати, вся линейка разрешенных наркотиков имеется в продаже. Есть и запрещенные. Толстяк проявил нездоровый интерес и глаза его поблескивать стали. Важделенно? Выходило, что система правосудия Земли насчет него не ошиблась. Есть, сказал, как отрезал владелец. Кому особо интересно? Весь м а г н е т под крылом самолета. Найдете, прочитаете, посмотрите. Я не справочная и говорю только о реально важных вещах. Далее по поведению. В каждом номере есть пометка, специально для подобного вам дикого контингента. Настоятельно советую изучить. Если возникнут какие-то проблемы, то оправдания и п р о ч и е отмазки, как говорил уже, не пройдут. Таким образом, незнание законов не освобождает от ответственности. Менторским тоном процитировал он прописную истину старого мира. Например, за порчу мебели, хоть осознанную, хоть неосознанную, взимается штраф в десятикратном размере от стоимости. Помолчал. Скажи, Вилли. В лес на этот раз я, о т чего р о ж а пациента пошла красными пятнами. Сам он надулся, т о в ы г л я д и лопнет. Обращаться ко мне н а в ы рявкнул грозно. Странный тип, н е д а л е чем и н у т у назад он не тыкал, а вежливость это такая штука обоюдная, я бы сказал. Это право надо еще заслужить, вернул фразочку Ирии с презрительной важностью. А в голове один вопрос: что я мелю, зачем нарываюсь, куда лезу? Еще пол минуты на с о р о ж ь его пыхтения, белизны костяшек на моих руках, сжимающих глефу, и повторение про себя о д а р я щ и х у в е р е н н о с т ь слов: атака плюс сорок два, атака плюс сорок два, а еще перед глазами кровь, льющаяся на мостовую и в ы в а л и в ш и е с я кишки оппонента, и о чего-то красные красные пятна на белоснежном фарктуке. Ладно, проехали. Неожиданно сдался хозяин, не став обострять ситуацию. Но улыбнулся Даниэль гнусно. Чего хотел, т о Получается, если прикинуть по долговому обязательству снять комнату на сутки стоит шестьдесят шесть марок. Постарался проговорить эту фразу спокойно, чтобы голос не дрогнул. А мог в моем адреналине к р о в и не обнаружено, даже пальцы чуть подрагивать начали. Нет, зависит от сезона и других обстоятельств. Спрос определяет предложение. Железный закон экономики. Назидательно поднял т о р г а ж указательный палец. Ну-ну, большинство так думало в дикие девяностые. Оказалось не все так однозначно. Мужик же продолжил вещать полную ерунду. Как и невидимая рука рынка ставит ценники. В обычное время в среднем 120-140 за стандартный номер. Предвосхищая вопросы, а почему нам в полцены? Часть стоимости внес дом Морозовых, один из толпов кланов, взявших вас под негласное ш е ф с т в о И заметьте, без всяких дополнительных обременений для новичков. Я ответил на твой вопрос. Да, кивнул, добавил. Спасибо. Тот вернул мне жест, но в глазах слегка притушенная ярость. Злопамятный собака. Нанес у р о н его авторитету и в круг не вызовешь. Да, о т о л ь ю т с я мне кошкины слезки. Но больше занимали другие заботы, чем чьё-то рухнувшее ЧСВ. Выходила не считая долго Северу. Через тридцать дней требовалось зарабатывать минимум двести марок, чтобы поесть один раз и иметь крышу над головой. Это я еще продуктовую пайку не видел, и надо было сразу считать, что один раз питаться в двое земных суток много не наработаешь, ноги бы не протянуть. Тем временем Вили повысил голос: Надя, Ксюша, проводите новичков, р а с п р е д е л и т е на ваше усмотрение. Манька, берешь ш е с т у над ним, как раз его номер восьмой. Проведешь через черный вход. Скомандовал тот, появившимся на крыльце трем девицам, ткнув меня вновь пальцем: вырасту большой и сломаю нахрен. Мадамы имели о д и н а к о в ы е стати и даже лица чем-то походили. Моя провожатая румяная, разбитого вида девица лет двадцати пяти, к р ы в ь с молоком, г р у д ь и наверное пятого размера и пухлые губы бантиком, но привлекали они внимание не так, как синие синие глаза блюдца на пол лица, глупые глупые, нищенячие коровьи. И в них то и дело н е т нет, и проскальзывал некий, бля, пусть будет блудивый огонек. Алексей Иванович, ну почему я? протянула та почти плачущим голосом и захлопала невинно густыми ресницами. Разговорчики! отрезал хозяин отеля, не смягчившись и отвернулся от нашей группы, заканчивая надоевший ему разговор. Смотрел вдаль, явно ожидая прибытия какой-то важной персоны, не зря же лично вышел встречать. С нами получилось разобраться попотно. С другой стороны, р ы л о м мы не вышли, чтобы хозяин заведения ручкался с каждым. Пока я размышлял, деваха обернулась, смирила вновь презрительным взглядом. Давай за мной, только шага на два отстань. в о н я это тебе жесть. Без о б и н я к о в и комплексов заявила, показывая мимикой неудовольствие. И не дожидаясь ответа, усиленно в и л я огромной плотной задницей, упакованной в синие джинсы, зашагала к воротам. Рассмотрел вблизи створки. Толщина остальных листов удушала, как и уголков. При закрытии не оставалось щелей, а снизу могло пробраться существо вряд ли больше средней земной дворняги. Если еще и подворотнем поставить, то мышь не проникла бы. т а к о й п о д х о д к обеспечению безопасности окончательно убедил меня в том, что все укрепления возведены не для красоты. Учитывая сформировавшееся мнение о Вилле как о с к у п о м врачительном хозяине, зря он на фротификацию вряд ли стал бы тратиться. Невидимая рука рынка, похоже, п о с о д е й с т в о в а л а Следовательно, имелись все основания кого-то опасаться. Видимо, Джары не рассказала всего о прорывах. С другой стороны, все это могло быть либо наследием прошлого, поддерживаемое на всякий случай в рабочем состоянии, либо за слоном от каких-то неизвестных мне угроз. Как задрало это к т е р р о и н к о г н е т у мать его с за ногу. Казалось бы, несущественная деталь, но в будущем возможно именно это небольшое открытие поможет спасти жизни. м о ю ж и з н ь И вдруг пришло не просто понимание, а осознание того, что выживание здесь сплошь состояло из вот таких казалось бы пустяков. Тут проморгал, там не обратил внимания, здесь не остерегся и выносите готового, зомби всегда кушать хотели. Тем временем мы с девушкой проследовали по широкой дорожке из природного камня по обеим сторонам которой на клумбах росли на кустах в ы с о к и й мне по пояс какие-то н е з н а к о м ы е темнофиолетовые цветы. Пахли ли они неизвестно? Потому что с каждой минуты вонь от слюней поганого ящера становилась гуще. Оказались на довольно ухоженном крыльце черного входа. Он, если убрать из уравнения помпезность главного, практически ничем от него не отличался. И никакой отвалившейся штукатурки, облесшей краски и прочую непотребству, к о т о р ы е обычно обнаруживается едва только ты заглянешь за фасад, от ф л е ш б к а с у ч т е н и е м в глубоком детстве трех мушкетеров, удалось избавиться почти сразу. Это вспомнился Портос с его перевезью. Нет, обстановка на пять с плюсом. Вили хоть и явная паскуда, но в хозяйственности ему не откажешь. Шагнули в д в е р ь и очутились в начале длинного широкого коридора с многочисленными номерами по обе стороны. Мягкий свет магических светильников под потолком чуть б л и к о в а л на вполне современном белом пластике, которым зашли и стены. п р о в о ж а т а уверенно вела вперед, доведя до лестницы, которая располагалась справа и вела только вниз. Если судить по длине первого этажа, то цокольный разделили пополам перегородкой. Служебные помещения, посторонний вход воспрещен. Сурово гласила выполненная прямо над ней а р ш и н а м и буквами надпись, которая легко читалась даже отсюда. Мы вновь свернули направо. И не испачкай тут ничего, потом мыть, заявило с раздражением Манька, к о т о р о й до сего момента было плевать на чистоту стен, видимо здесь находилась и с к л ю ч и т е л ь н о ее зона ответственности. Меня ж е о б у я л а веселая злость, требующая выхода. Слушай, у вас среди персонала несчастные случаи бывали? Вспомнилась бессмертная комедия Гайдая. Не т о что? з а и н т е р е с о в а н о обернулась та и, не дав с т а в и т ь с л о в о продолжила задумчиво, о чего на низком л б е собрались морщины. Хотя нет, нет, среди персонала точно не бывало, а вот клиенты, те, да, да, ты езжали, бывало. Девушка даже остановилась. Видимо, идти и думать это уже университетский уровень для нее. Говорить при этом кандидатский. Но сказала она здорово. Вот и думай. Это контршутка такая или как в поговорке. Простота хуже воровства. Та продолжила. В твоем номере только на моей памяти. А я работаю и в а н о ч е уже два года. ш е с т е р о умерла. Хм, не веришь? Подозрительно глянула. но не видя насмешки и других пантомим, ставящих под сомнение сказанное, задумалась. Нет, вру, четвер, да, да, всего четвер. о Покивала сама себе и утверждающе помотала указательным пальцем. Ни х р е н а себе, всего. Вот здесь мороз от паха стал подниматься по животу к горлу. Полз он медленно. Яйца за л е д е н и е ли так? Тронь, за з в е н я т бубенцами. Блин, неужели опять попал? д ж а р р и пересмотрел планы, и решил гасить бойцовского пса. Но учитель в сторону не отводил Вилли, ни о чем с ним не переговаривался, не предупреждал. Вот же голова, два уха стал дурнее паровоза. Зачем ему это? Туплю. Почта есть, и можно любому пользователю письмо накатать, даже не имея доступа к местному аналогу сети. Уверен, что в Маганете имеются всякие мессенджеры. Хочешь заработать сто марок? в к р а ч о спросил девушку. А кто не хочет? Мадама заинтересовалась настолько, что опять затормозила так резко, едва в ее спину не впечатался. Ожидал возмущенное, не прикасайся, но та лишь провернулась и оценивающе посмотрела, не вру л е Действительно, деньги, как и во времена Тита, сразу отбивали все неприятные ароматы от того, кто их мог дать, или отключали обоняние у б е р у щ е г о Только ты не шутишь с л у ч а е м Какие могут быть шутки? Все серьезно. н а и г р а н н возмутился я и даже для внушительности головой отрицательно помотал. А как умерли это ваши постояльцы? В моей комнате, например. Если расскажешь подробно, то получишь ровно сто марок. п и н г о м отправил жабу в тот угол, из которого она выбралась. Сдохнет ведь, падла вместе со мной, точно сдохнет. Но нет, денег ж а л ь Мало их, так мало. Плакать хотелось, но зидательно мысленно произнес: жадность грех. Это я могу. С победным довольствием улыбнулась Манька. Еще бы, оказалось дело-то простое, знаю себе языком мили. Избивчивой я бы сказал скачущей плохой по д ЛСД с одного на другое речи, провожатой, удалось вычленить следующее: трое умерших обнаружились в душевой кабине, причину смерти никто не устанавливал, точнее следственные мероприятия не проводились. О них Диваха сообщила много интересного, часто не укладывающегося в голове. Например, существовали некроманты. Возвращающие к подобию жизни жертву, от к о т о р о й узнавали подноготно, кто убил, зачем и почему, имелись всякие колдуны и медиумы, нюхачи и другие деятели, устанавливающие истину, но работали все за деньги. И кто ж на них раскошелиться-то в а будет? Тот же Яков Магельчик меньше чем за сто тысяч из дома не выходит. Посмотрела Диваха на меня после вопроса, а почему их не привлекали? С таким видом, будто хотела измерить температуру. Там ведь сразу все понятно. Сбой мага интерфейса. Много таких случаев. Много. Запомнился один. з д о р о в е н н ы й м у ж и к поступил к нам. На медведя был чем-то похож. Красивый такой. В о с н е представился. Пришел, как уставший, п р и в е г на кровать и все. Через два часа нашли. Я нашла. Лежит как живой, полеживает. Только не дышит, сердечный. Не сразу поняла. Будить пыталась. А потом пульс пощупала. Готов. Тоже сбой. Не знаю, как и е они были люди, да и никто, наверное, не знал. Ведь еще даже в экстерналку не выбирались, себя не показали. Перед первым выходом схлопнулись. Мы пришли. Многое, многое удалось выяснить. Если девица, конечно, лапшу на уши не вешала, могла? Да, легко. Сейчас про себя хохотала, как она очередного до морощенного старика урезонила. После ее политинформации тот теперь спать спокойно не сможет, и н а ч н не подрыгивать от каждого шороха. Денежка еще капнет, Лашара. Плохо? Для новичка однозначно да, для Маньки нет. Образ же наивной дурочки помогал в таких вопросах. Никто всерьез не воспринимал, соответственно обращал внимание столько же, сколько на мебель. Итоги: та же сотня в кармане, а еще можно подслушать нечто важное. Как вариант, как вариант. Но если все же она сказала правду, то возникала следующая ситуация: чаще всего сбои со смертельным исходом. Случались у тех, кто не успел выйти за пределы купола, то есть у самых-самых зеленых новичков. Наставники нередко в рейд уходили без них, а затем обнаруживали мертвецов. О каком-то злодействе вроде бы речи не шло. Вещи в сундуках оказывались нетронутыми, но особых ценностей там и не имелось. Кристалл, так он через полчаса исчезал из нашей реальности. А неонили имели высшую ценность, и какую роль в этом играл выход в экстерналку? Вопросы-вопросы, пока без ответа. Главное, я по всем параметрам вписывался в категорию жертвы. Впрочем, промелькнувшие з а м и к м ы с л и не вызвали паники. Предупрежден, значит вооружен. Но и лишнего оптимизма не имелось. Необходимо было как можно скорее делать свои дела, мыться, переодеваться, готовиться в рейд и на выход. Еще у с п о к о и е л ь н е е вколоть. Задав несколько уточняющих вопросов без всякого сожаления расстался с обещанной суммой. Манька до сего момента выглядела настороженной, и на лице написана одна мысль: не обманет ли? После получения денег расслабилась, заулыбалась и, в р у ч и в обыкновенный ключ, отворила передо мной вполне себе стандартную гостиничную дверь, отделанную шпоном под светлый орех с круглой ручкой. Только подим оказался не как я предполагал пластик, а сталь. Присутствовала мощная задвижка изнутри. Специально, если п е р т в я к а перекинешься, то выйти не сможешь. Они ведь тупые, прокомментировала деваха. Я оказался на пороге почти квадратного помещения, приблизительно пять метров в длину и четыре в ширину. Высокий потолок, под которым горела магическая лампа. Включалась она как обычная электрическая. Комната твоя больше по размерам, чем у других новичков-бесплатников, так как угловая и окна целых два. Не царские это палаты, не царские. Произнес тихо, не ответив на последовавший вопрос от Маньки. Что ты сказал? Но я кривил душой. В принципе, обстановка мне понравилась, даже уютно. Если не вспоминать о четверых мертвецах и возможной отправке на тот свет вслед за ними. В противоположной стене слева длинное узкое окно практически под самым потолком. На нем решетка на петлях, жалюзи вместо штор, такое же точно располагалось перпендикулярно. В этом же углу нашел свое место обычный вполне земной письменный стол с двумя тумбочками и ш е с т и ы д в и ж н ы м и ящиками. Над ним книжная полка, практически до самого потолка. Здесь лежала пресловутая п а м я т к а постояльца. Брошюра страниц на 30. Имелся и м е л с я е о ф и с н ы й стул без подлокотников, вычитывая светлые обои с в е т л ы е о б о и с невнятным узором. Никаких особых различий с дизайном земных помещений подобного толка не наблюдалось, хотя стойка под оружие за большим шкафом, крестовина под доспехи не вписывались в обстановку современности и хайтека. Практически по центру комнаты у левой стены чугунная печка на вычурных ножках с прозрачной дверцей и с круглой трубой, колено которой почти под потолком уходило в стену. Рядом с очагом специальная подставка под дрова с двумя десятками небольших поленьев, сложенных аккуратно. Над ними на стене висела кочерга и лопатка. Часть жизненного пространства была отдана на откуп за кутку с санузлом, с что располагался в противоположном от х о д а правом углу. Внутри вела к у п е й н ы е д в е р и со стороны стола. Обстановка уборной замечательная: небольшая душевая кабина, к р о х о т н а я раковина с зеркалом и полка над ним, унитаз, несколько пустых крючков под полотенце, а так даже мыла не имелось. Права была Саманта говоря о таких неудобствах, несмотря на то, что с непривычки разворачиваться приходилось с трудом, все равно радовался, отдельное не общее, всю глубину поймет тот, кому возле туалета с утра в очереди стоять приходилось. Тебе еще что-нибудь нужно? спросила горничная. Постирать надо вещи. Не это, не эти. Перехватил взгляд Маньки, направленный на р в а н ь Подготовлю через пять-десять минут, но чтобы через полчаса они были уже у меня. И сапоги. Выход скоро в экстерналку. Что на мне все выбросить? Еще можешь еды принести. Бутерброду сварганить, пирогов каких зацепить и чай с сахаром всего побольше. Сама уже нет, и в а н ы ч а вызывает, но ну, н а т ь к у к тебе пришлю. Десять марок за постерушки. И через пятнадцать минут все у тебя будет блестеть и пахнуть. Пока не занята прачечная и пятерку за сапоги. Мастер у нас отменный и р а б о т ы не нагрузили. Еда в номер. н а т ь к и полмарки. Больше не давай. Ну и за то, что притащит, конечно. Посуду главное не разбей. Цены заряжены. н а с т а в л е н и е было выдано заботливым тоном. Годится. Тогда минут через десять зайдет с перекусом. В дешевой мешке под мусор имеется. В один грязное покидай, в другой для стирки. В третьи сапоги брось. И не стесняйся особо, даже голый будешь, все нормально. Она и не такое видела. Я тоже. Похвастала девушка. Только э т о дура поясни все. Тупая, может перепутать. В общем, несмотря на холодную встречу, расстались мы, если не лучшими друзьями, то заинтересованными друг в друге товарищами. Взаимовыгодное сотрудничество организовалось. На пороге м а н ь к а обернулась и чуть помявшись сообщила. Короче, ты это. Если что-то еще будет нужно узнать там или помощь какая потребуется, обращайся только ко мне, н и к в сети, Милорель. Кинешь п и с ь м е ц о все расскажу, как есть. Я больше всех тут знаю, так как работаю дольше. А к тюшке и Натьке, не верь, и Лильке тоже. Те еще с т е р в о з ы перекати поле. Одни деньги на уме, врут как д ы ш а т еще и в а н о ч у все докладывают. Стукачки. Кстати, отмоешься когда? Свиду ты вроде бы ничего, мы и другие услуги оказываем. Ну ты понял, да? Постоянным клиентам скидка. Это сообщаю, потому что сразу поняла. Понимающий ты человек, достойный. п о б л е с к у в глазах становилось понятно, какого плана эти услуги. А последние слова в разе она подбирала очень долго. Тьфу ты, совсем забыла. Вещи готовить будешь? Из карманов все выкладывай сразу. Ответственности за пропажу никто не несет. Девушка исчезла, а я почти минуту продолжал стоять на одном месте, размышляя. Если мне приготовили теплую встречу, то откуда ждать привета? И кто меня атакует? Откровенно говоря, было страшно, очень. Особенно пугала неизвестность. Сейчас хотелось больше всего выскочить в коридор, и вся сила воли уходила на то, чтобы подавить этот порыв, задавить в з а р о д ы ш и не сорваться с места. Чувствовал, если дам слабину, то победить потом молодуше станет практически невозможно. А пока надо заниматься делом. Поход в л о к у никто не отменял, но и держать ухо востро, оружие под рукой и осмотреть внимательно помещение, может тогда станет что-то ясно. Не знаю, возможно, это были фантомные чувства, вызванные накруткой самого себя, но недобрый взгляд убийцы ощущался к о ж е й спины, липкий, мерзкий и очень опасный. А на душе не скребли кошки, в голове просто орала городская система противовоздушной обороны.